Затем он медленно повернулся и обвел взглядом сверкающий ковер из бус, который, казалось, простирался до горизонта. Его лицо по-прежнему ничего не выражало. — Так какую религию вы проповедуете, а? — настороженно спросил он. Я пропустил вопрос мимо ушей и только вздохнул. — Ладно, все равно мне не удастся собрать все это до темноты. Вы не возражаете, если я останусь здесь до утра? В течение ночи я несколько раз просыпался из-за резкого неприятного хруста, который раздавался с той стороны, где были рассыпаны бусы. Однако Маккаби не пошевелился, и я решил, что причин для беспокойства нет. Мы проснулись на рассвете, и мир перед нами переливался и сверкал, как чертова страна Оз, по выражению Маккали. После завтрака мне предстояло выполнить титаническую задачу — загрузить мое рассыпавшееся имущество обратно в кузов посредством ржавой лопаты, которую я нашел в одной из пристроек. Маккаби на время оставил меня одного, отправившись к дальней конечности участка, усыпанного блестящими стекляшками. Он вернулся довольный и притащил с собой охапку окровавленных кусочков меха. «Это скальпы Динго», — заявил он. «За них полагается приличного вознаграждение». «Преподобный, кажется, вы только что нашли способ борьбы» с главным проклятием этого чёртового континента. Там валятся куча дохлых динго, кроликов и крыс, которые обожрались вашими бирюльками. Честное слово. Маккаби так обрадовался неожиданной удаче, что отыскал вторую лопату и тоже принялся грузить в бусы в кузов. Мы закончили работу только к вечеру. К тому же бусины наполовину перемешались с землей. Территория вокруг экспериментальной станции по-прежнему напоминала Диснейленд. Ну что же, философски сказал я, хорошо, что у меня есть второй грузовик, который я оставил в Брюнет Дауне. Макаби замер, недоверчиво уставился на меня. Затем побрел прочь, что-то бормоча себе под нос. На следующее утро я, наконец, отправился в путь, чтобы исполнить миссию милосердия. Маккаби сообщил мне, что видел племя Анула, когда шел на станцию. По его словам, они расположились лагерем в болотистой низине среди акаций. И, как обычно, выковыривали из-под коры личинок ветчет. И собирали луковицы и рвиакура, единственную пищу, доступную в этот засушливый период. Там я и нашел их на закате дня. Все племя насчитывало не более семидесяти пяти человек. Один уродливее другого. Если бы я не знал, что эти души отчаянно нуждаются во мне, то, наверное, повернул бы обратно. Мужчины были высокие и широкоплечье, у них была темно-коричневая кожа, черная борода и густые черные волосы, обрамлявшие низкий лоб, а также темные глубоко посаженные глаза и приплюснутый нос. Носовую перегородку они протыкали и вставляли туда кость. У женщин борода отсутствовала, зато их волосы были гуще, чем у мужчин их плоские пустые груди свисали как медали на ленточках. На мужчинах не было никакой одежды за исключением веревки из конского волоса, повязанной вокруг талии. На этот импровизированный пояс они вешали бумеранги, музыкальные инструменты, обереги из перьев и тому подобные вещи. Женщины носили нагаз. Маленькие фарточки из бумажной коры. А у детей не было ничего, кроме соплей. Когда я остановил грузовик, аборигены вяло повернули голову в мою сторону. Племя не выказало ни дружелюбия, ни вражды. Я забрался на кабину, взмахнул руками и возвал к ним на их родном языке. «Дети мои, придите ко мне!» Я принес вам радостную весть. Несколько малышей подошли поближе и уставились на меня, ковыряя в носу. Женщины снова взяли свои палки и продолжили копать землю под акациями в поисках пищи. Мужчины, как и прежде, бездельничали. — Они стесняются, — подумал я, — никто не хочет быть первым поэтому я смело направился к ним, взял сморщенного седобородого старца за локоть и потянул его за собой. Поднявшись в кабину, я открыл маленький речок, через который можно было добраться до содержимого кузова, и заставил сопротивляющегося старика просунуть руку внутрь. Абориген вытащил пригоршню грязи и одну зеленую бусину. Увидев незнакомый предмет, он принялся его озадаченно разглядывать. Как я и ожидал, остальные члены племени, заинтересовавшись, сгрудились вокруг меня. — Здесь всем хватит, дети мои! — прокричал я на языке Анула. Одного за другим я силком тащил их в кабине, и помогал залезать внутрь. Аборигены послушно просовывали руку в отверстие, брали одну бусину и поспешно возвращались к своим занятиям, явно испытывая облегчение от того, что церемония закончена. — В чем дело? — спросил я скромную девчушку, которая подошла последней и взяла две бусины. Неужели никому не нравятся эти милые вещицы? Девушка виновато вздрогнула, вернула одну бусину и убежала. Меня поразило безразличие этих людей. Теперь у каждого члена племени была одна бусина, а я привез с собой около шестисот миллионов разноцветных стеклянных шариков. Заподозрив неладное, Я подошел к ним поближе и начал вслушиваться в их замысловатую непривычную речь. Я не понял ни слова. «О, ужас!» — подумал я. «Если мы не сможем общаться, мне никогда не убедить их принять бусы или меня, или Евангелие. Может, я ошибся и попал не к тому племени». Или они сознательно не желают со мной разговаривать и несут тарабарщину? Был лишь один способ выяснить это без лишнего шума. Я развернул грузовик и, не разбирая дороги, помчался на станцию в надежде, что состанут там Маккаби. Так оно и вышло. Дикие собаки опять совершили массовое самоубийство, поужинав моими бусами. И Маккаби не собирался уходить, пока неожиданный источник дохода не иссякнет. На рассвете, когда я подъехал к станции, мой знакомый снимал скальп из погибших за ночь животных. Я вылез из грузовика и торопливо поведал ему о своей проблеме. — Я не понимаю их, а они не понимают меня. Вы говорили, что знаете большинство местных наречий. Что я делаю неправильно? Я быстро произнес фразу на языке аборигенов, и я беспокойно спросил. — Вы поняли, что я сказал? — О, да, — ответил Маккаби. — Вы обещали заплатить мне тридцать фенингов, если мой черный зад окажется в вашей постели. — Грязный скряга, — добавил он. Несколько смущенный я взмолился. Не обращайте внимания на значение слов. Может, у меня плохое произношение? Нет. Вы отлично говорите на джаджаре Что? Это язык, который значительно отличается от анула. В языке анула девять классов существительных. Единственное, двойственное, тройственное и множественное число выражается посредством префиксов к местоимениям. Переходные глаголы включают в себя местоимение, обозначающие объект. У глаголов много времен и наклонений, а также форма отрицательного спряжения. Что? А в языке «пиджан джаджара»? Суффиксы, обозначающие личные местоимения, могут присоединяться к первому изменяемому слову в предложении, а не только к основе глагола. <э — Что? — Я не хочу принижать ваши лингвистические достижения, друг мой, но хотя в пинт джан четыре класса склонений и четыре класса спряжений... Он считается самым простым из всех распроклятых австралийских языков. Я онемел. А сколько будет 30 финнингов при счете о пенсии? Наконец спросил Маккаби. Может быть, прошептал я задумчиво, мне стоит отправиться проповедником к Пит Джанджаджара, коль скоро я знаю их язык. Маккаби пожал плечами. Это племя живет по ту сторону большой песчаной пустыни, и они не выкапают корешки в тени акации каканула. Эти ребята теперь скачут верхом и пасут мериносов на овцеводческих фермах неподалеку от Шарк-бэя. И если уж на то пошло, скорее они обратят вас, чем вы их. Поверьте мне на слово. Бит Джанджаджара, убежденный католики. Ну что ж, это звучало вполне логично. И я начал подозревать, почему господина Крапа лишили сана. Мой следующий шаг был очевиден. Мне следовало нанять Маккаби переводчиком, чтобы через него общаться Санула. Сначала австралиец заортачился... Денег у меня оставалось немного, поэтому я не мог предложить достаточную сумму, чтобы Маккаби соблазнился и оставил свой доходный промысел по спору у скальпов Но в конце концов мы сошлись на том, что я отдам ему все бусы из второго грузовика. Этого хватит, чтобы истребить тех диких собак в этих краях. После этого Маккаби собрал свои пожитки и сел за руль. Я до смерти устал вести машину, и мы вновь направились к племени Анула.